Неделю спустя потолок сарая был разобран. На полу стоял трамплин высотой в 2 метра 20 сантиметров. Почти вплотную к нему в утрамбованную землю было вбито два 15-футовых столба, на которых лежала передвижная доска, напоминающая оранжерейные полки. Благодаря зубцам доску можно было опускать и поднимать на любую высоту. А чтобы ослабить силу падения, под доскою было разложено несколько ахапок сена. Рано утром Джанни будил брата, и они отправлялись упражняться, причём доска, на которую они прыгали, первое время ежедневно перемещалась на несколько дюймов выше. По вечерам они чувствовали себя разбитыми от усталости, ощущали боль в животе, в груди, в спине, и цирковой врач объяснил Нелле, что это вызвано переутомлением грудо-лобковых и спинно-окремИАльных мускулов. Аннела называл Джани невозможным братом и дразнил его полушутя-полужалобно грудо-лобковым и спинно-окремИАльным. Однако изо всех сил старался добиться прыжка необходимого для исполнения трюка.